Глава четвёртая. «Я сяду за руль», — спросила Хелена. Было воскресное утро. Хелена припарковала машину возле гостиницы и вошла, чтобы забрать мать. «Тогда ты сможешь выпить бокал вина». «Целый бокал? Не думаю. Это было бы прегрешением против здорового образа жизни», — сказала Джилли, оглядываясь и проверяя, всё ли заперто. Крисида озабочена тем, чтобы все вели здоровый образ жизни. «Мама, ты ли это говоришь?» «А что, мне нравится, когда ты выпускаешь наружу свою внутреннюю стерву?» Джилли рассмеялась. «Надо признаться, я всегда чувствую облегчение, когда мне удается её обнаружить. Ну что, ничего не забыли?» «Вряд ли Крисида ценит домашнюю выпечку, мамочка», — сказала Хелена, глядя на пластиковые контейнеры у неё в корзинке. «Она нет, а Мартин любит и берёт с собой на работу». При он говорит, что это для коллег, но я знаю, что сам он тоже ест. А ты не думаешь, что когда он приходит домой, она проверяет его дыхание на содержание углеводов и сахара? Вероятно. Вообще-то я беру печенье, чтобы у Иси было чем перекусить, когда она приходит домой из школы. Мне кажется, что малышка недополучает калорий. Сплошные огурцы, морковь и цельные злаки. Но, пожалуй, ты права. Мне не следует приучать её. Хелена хихикнула. «К домашней стрепне, «А ты зловредная бабушка!» По пути Хелена задавалась вопросом, стоит ли обмолвиться о подозрениях относительно мотивов, подвигнувших невестку пригласить их обеих в гости. Вдруг Джилли признается, что думает о том же. Но она знала, что матери не нравилось, когда она неодобрительно отзывалась о Крисиде. И потому Хелена делала так лишь в тех случаях, когда это было действительно оправдано. Она припарковалась у изящного современного дома с крутой подъездной дорожкой, явно негостеприимной к автомобилям. Потом они с матерью ещё несколько секунд посидели в машине, собираясь с духом. «Надеюсь, ты тепло одета», — наконец сказала Джили. «Мама, сейчас уже апрель». «Ещё апрель, и в этом доме вечно холодно. Но Крисиде всегда тепло. Это всё потому, что она бегает». Хелена вздрогнула. Пристрастие невестки к бегу всегда выбивало её из клеи. «Ну что, пойдём?» «Привет, сестричка», — обнял её брат Мартин. Его жена, высокая и худая, была в чёрном, с серебряными украшениями. Волосы у неё были собраны в очень аккуратный хвост, макияж был едва заметным, без помады, или её оттенок был абсолютно натуральным. Её приветствие было чуть более эмоциональным, чем у мужа. Улыбнувшись Хелене, она поцеловала Джиле, в обе щёки, и похлопала тупо плечу. Малышка Эсмена, пятилетняя и сказала, «Доброе утро, бабушка и Хелена». Хелена поморщилась. Джилли обожала внучку, но ненавидела, когда её называли бабушкой. Своё неприятие этого факта она выразила, когда Эсмена была крошечной. Однако Крисида настояла на том, чтобы к ней обращались именно так. Крисида любила называть вещи своими именами. «Проходите, пожалуйста», — сказал Мартин, провожая их через гостиную. В комнате было холодно, однако суперсовременный камин не горел. Но даже при включённом напольном отоплении в доме всегда была зябка. Хелене казалось, что причиной тому был декор —— бело-лиловый с чёрными деталями. Крисида бросила недвусмысленный взгляд на ноги Хелены. Она хотела, чтобы та разулась. Хелена проигнорировала намёк. Даже в тёплом кардигане, надетом перед выходом, ей было довольно холодно, а в одних носках она точно околеет. Она бы сняла туфли, если бы ей предложили взамен пушистые тапочки, но ничего пушистого в этом доме не водилось. Она заметила, что матери Крисида не стала транслировать безмолвное сообщение с ними обувь. На мгновение Хелине захотелось, чтобы кто-нибудь из них вляпался в собачьи какашки. «Херис, Мартин!» — резко скомандовала Крисида. От Хереса Хелена отказалась, но про себя отметила, что раз подают вино, значит, это был не просто обед. Мать согласилась выпить, ей явно требовалась алкогольная поддержка. «Ну, как мило», — сказала Джилли, отпив половину крохотного бокала. «Когда мы в последний раз собирались вместе?» «На Рождество?» — предположила Хелена. «В любом случае, смена подросла, ну что?» Она присела, чтобы быть с малышкой вровень. «А дашь мне свои туфельки, когда они станут тебе малы? Они такие классные!» И смена нахмурилась. говори ерунды, тётя Хелена. Твои ноги намного больше моих!» Хелена посмотрела на свои кроссовки. «В самом деле, какая жалость!» «Мама!» — начал Мартин. «У нас к тебе разговор!» «После обеда, Мартин!» — прервала Крисида. «Мы это обсуждали!» «Тогда, может, сядем за стол, если обед готов!» предложила Джилли. «Сначала, мамочка, выпей ещё бокальчик Хереса», сказал Мартин. «Обед готов», сообщила Крисида. «Но это только суп и салат». «Херес — это замечательно, Мартин», подтвердила Джилли. Хелене захотелось присоединиться к ней. Она вполне могла немного выпить и нормально управлять автомобилем, но предпочитала не рисковать. Джилли довольно быстро осушила второй бокал Хереса и их провели в ледяную столовую с прекрасным видом и стеклянным столом. Его поверхность была настолько холодной, что Хелена не отважилась прикасаться к нему запястьями. Возможно, столешница была умышленной уловкой, поощрявшей хорошие манеры за столом. Они были пунктиком кресиды. Обед начался с жидкого супа, который, когда его разливали, возможно, был горячим, но в огромных ледяных тарелках стал чуть тёплым. Никаких приправ в нём также не наблюдалось. Но всё же он соответствовал принципам здорового питания. А это означало, что потом Хелена будет иметь право съесть калорийную сосиску в тесте или ещё что-нибудь. «А знаешь ли ты, — сказала Крисида, — что можно снизить вес, просто не питаясь после 7 вечера и не завтракая до 9 утра? Это не настолько эффективно, как суточное голодание, — но в твоём случае, мне кажется, может сработать. Она улыбнулась Хелене так, как будто та только что поинтересовалась, как это Крисиде удается сохранять такую прекрасную фигуру. «Я так рада, что это сработало в твоём случае, Крисида», любезно отозвалась Хелена. «Ты уже делала попытки, и я повторюсь, что меня не интересуют диеты, из-за которых всё время думаешь о еде. На самом деле я вообще не интересуюсь диетами, я совершенно довольна своей фигурой». Крисида пожала плечами. «Я просто пыталась быть полезной». «Мы знаем», — сказала Джилли, похлопывая невестку по руке. «А ты всегда выглядишь такой стройной, подтянутой. Так что это явно работает». «Лично меня интересуют только те диеты, которые не запрещают сосиски в тесте», — сказала Хелена. И, прекрасно осознавая, что все, включая пятилетнюю племянницу, смотрят на неё с ужасом, продолжила. И «Если мне хочется сосиску в тесте, я её съем». «Неудивительно, что ты немного...» — начала Крисида. «Разжирела?» — продолжил Мартин. «Я не разжирела», — сказала Хелена. «Дети», — прервала Джилли. «Хели, Мартин дразнится. Не ведись на его подколы». Мартин усмехнулся. «Если есть жирное, то разжиреешь». «Так», — сказала Крисида, вставая. «Перейдём к следующему блюду». «Я несу салат». Салат из свежих овощей был довольно вкусный, заправленный лимонным соком вместо масла, как с гордостью объявила Крисида. Правда, не очень сытный, и Хелена задавалась вопросом, а не совершит ли набег на коробку с печеньем, когда придёт момент убирать со стола. Она могла бы проделать это, пока Крисида или Мартин будут относить грязные тарелки. Но этот план рухнул, когда она поняла, что тарелок на пять человек было по пальцам перечесть. Крисида поставила на стол вазу с фруктами. «Сладкое в середине дня мы не едим. А вы, пожалуйста, угощайтесь». Хелена взяла апельсины и поставила перед собой десертную тарелочку. «Я люблю апельсины», — сказала она, — «но разве их можно назвать десертом?» «Во фруктах много сахара. Вот почему я ограничиваю их потребление». Джилли промолчала, но Хелена заметила, как она поджала губы, а затем сделала вдох, словно собираясь что-то сказать. «Итак, что у тебя за потрясающий план, Крисида?» — спросила она, обозначая голосом кавычки. Крисида рассмеялась. «Ой, я собиралась перейти к этому позже. За чаем. У меня есть новый органический травяной чай. Просто супер-детокс!» «Давай поговорим об этом сейчас», — с весёлым видом сказала Джилли. Хотя на душе у неё скребли кошки. «Лучше возьми планшет», — сказал Мартин, который до сих пор в основном держал рот на замке, разве что патроневал над сестрой. Крисида вернулась к столу и села рядом с Джилле, придвинув стул ближе. Она снова рассмеялась. «Возможно, вы не в курсе, но сайт Rightmove — это моя слабость», — пропела она. Примечание. Британский интернет-сайт по продаже и аренде недвижимости. Конец примечания. «В самом деле?» — с неподдельным удивлением спросила Джилли. «Да, я нашла кое-что действительно потрясающее. Сейчас я вам покажу». Хелена встала, решив, что нечто потрясающее пропускать никак нельзя. И потом, чем раньше план будет обнародован, тем скорее они смогут отправиться домой. «Смотрите», — сказала Крисида. «Это же мечта всей жизни». И действительно, на любимом веб-сайте Крисиды, которому Хелена тоже питала слабость, был выставлен примечательный объект недвижимости. Это был особняк с семью спальнями, четырьмя гостиными и множеством ванных комнат, расположенный на прелестной территории. При нём имелись теннисный корт и даже открытый бассейн с прилегающим домиком. Неудивительно, что он стоил очень дорого. «Ну, разве вам это посредством?» — спросила Джилли, глядя на сына, у которого была очень хорошая работа, но, разумеется, не настолько хорошая, чтобы тянуть ипотеку, которую им придётся взять для покупки этого огромного дома. «И посмотрите», — сказала Крисида, игнорируя этот вопрос. «Тут есть флагелёк для бабушки». Она щёлкнула по фотографии. Хелена наклонилась и увидела спальню с двухместной кроватью, «Двустворчатые двери ведут в сад, мини-кухню и гостиную, в которой вполне мог поместиться мебельный гарнитур из трёх предметов, если разместить их боком». На стене висел огромный телевизор. «Хм», — заметила она, — «будь у меня бабушка, я бы её сюда не поселила». «Его можно снять посуточно», — сказала Джилия. «Вам бы этого хотелось?» Крисида как-то разом скисла и надулась. «Нет, нам бы хотелось не этого. Нам бы хотелось, чтобы вы, Джили, жили в нём». «Я? Почему?» Судя по голосу, Джили была сбита с толку. «Это было бы так удобно. Вы могли бы гораздо больше видеться со сменой», объяснила Крисида. «Вы всегда говорите, что мало с ней видитесь». «Это правда, бабушка», сказала Эсмена. Она была послушной правдивой девочкой. Хелене нравилась племянница, но было в ней что-то мервирующее. «Но вы и так живёте совсем рядом», — сказала Джилли. «Я не понимаю, почему из-за вашего переезда я буду больше видеться с Исси и сменной. Быстро поправилась она. «Кресс хочет выйти на работу на полный день», — сказал Мартин. «Тогда вам понадобится это место для няни», — быстро сказала Джилли. «Но я по-прежнему не понимаю, каким образом вы можете позволить себе этот дом». Она улыбнулась в кресиде. «Если только тебе предложили действительно хорошо оплачиваемую работу, ты её, конечно, достойна и способна с ней справиться». Хелену внутренне поташнивала от того, как мать лебезила перед Крисидой, но про себя она задавалась вопросом, не было ли в её листных словах какого-то скрытого смысла. «Вот», — сказала Крисида, «хотя мне действительно предложили работу на отличных условиях, «Но тут мы переходим к нашему потрясающему плану». «А именно?» — спросила Джилли. В ласковом голосе матери Хелена расслышала стальные нотки. Крисида слегка подрастеряла свою уверенность. «Джилли, мы считаем, вам пора подумать о себе. Хотя вы удивительно энергичны для своего возраста, но не становитесь моложе». «И ты тоже, Крисида», — сказала Хелена. Для моего возраста Джелли была смущена и вместе с тем оскорблена. Мне всего шестой десяток, мне пока рановато думать о возрасте. «Гостиница — это очень тяжёлая работа», — настаивала Крисида. «Вы так частенько говорите». «Ну, мама любит гостиницу», — сказала Хелена. «Ты предлагаешь ей отойти от дел? То есть даже так, но с какой стати? Она должна переезжать в бабушкин флигелёк». Хелена кривила душой. Она знала, что за этим последует, но хотела, чтобы Кресида с братцем сами всё озвучили. Речь идёт о перепрофилировании недвижимости, сказала Кресида. Что? спросила Хелена, отбрасывая церемонии. Будь добра, иногда изъясняться по-английски. Это английский? сказала Исмена. Она была сбита с толку. «Это английский, дорогая», — сказала Джилли, — «но смысл не совсем понятен». «Что именно ты подразумеваешь под перепрофилированием?» — сказала Хелена. «Перевод недвижимости в сегмент повышенной комфортности?» «Нет, конечно, нет», — отрезал Мартин. «Слезай со своего любимого конька, Хелс». «Мы бы никогда не стали предлагать никаких операций с вашим прелестным домом», — сказала Крисида. Но вы владеете очень ценной недвижимостью, и в случае её продажи могли бы помочь Хелене купить что-нибудь, чтобы она могла заниматься ткачеством, а мы могли бы купить новый дом, и вы бы жили с нами». Хелене вдруг стало плохо. Неужели Крисида предполагала, что мать продаст семейный дом, на сохранение которого при разводе было положено столько сил, чтобы они с Мартином могли переехать в особняк? Хелена с таким трудом сдерживала ярость, что слегка вспотела, она налила себе стакан воды. «Не уверена, что маме это понравится», — сказала она. «Буквально на днях я читала в газете статью о том, что поколение бэби-бумеров владеет недвижимостью стоимостью в миллионы фунтов, тогда как их дети отчаянно пытаются улучшить свои жилищные условия», — сказала Крисида. «Но вы уже их улучшили», — сказала Джилли. «И мама помогла вам в этом», — добавила Хелена. Крисида бросила на неё испепеляющий взгляд. «Пять тысяч, Хелена? Разве это сумма? Не в наши дни!» Хелена увидела, как лицо матери исказилось от боли. Дать своим детям по пять тысяч фунтов в то конкретное время было настоящим подвигом. Ей пришлось так много уступить бывшему мужу, который вынуждал продать семейный дом, что у неё практически ничего не осталось. «Тогда эта сумма была гораздо больше», — заметила Хелена. Она лишь потом узнала, в какой тяжёлой ситуации оказалась Джили, а иначе бы не взяла деньги. «В любом случае», — с чуть смущённым видом продолжила Крисида, «мы просто хотели поделиться с вами нашим планом и предложить вам жить с нами под одной крышей в старости». Джили вздохнула. «Будь мне за 80 или под 90, пожалуй, я была бы благодарна». «Но деньги нам нужны сейчас, мама», — сказал Мартин а после твоей смерти». «Мартин!» — рявкнула Крисида. «А это было вовсе не обязательно говорить». Елена откашлялась. Она чувствовала, что если задержится дольше, то может наговорить того, что приведёт к семейной ссоре. «Вы дали маме пищу для раздумий, но ну, теперь, пожалуй, мне лучше отвезти бедняжку домой». Судя по взгляду, Джилли поняла, что это был сарказм. «Да, мне нужно обдумать услышанное». Джилли поднялась на ноги. Крисида тоже встала, явно радуясь тому, что гости уходят. «Но не затягивайте с ответом, до мечта не вечно будет на рынке!» Лишь стиснув челюсти и пробормотав слова прощания сквозь сжатые зубы, Хелене удалось покинуть дом, никому не нагрубив. «Просто уму непостижимо!» — воскликнула она, как только они с Джили сели в машину и отъехали подальше. «Я знала, что эта женщина — настоящая змея. Ну какова наглость!» Предложить себе продать дом, чтобы они могли купить этот шикарный особняк, придёж же такое в голову. Значит, мне не стоит соглашаться. Хелена затормозила и съехала на обочину. Ты смеёшься? Ну, конечно. Теперь вернёмся домой и поедим как следует. Но когда дочь наконец отправилась к себе, Джилли задумалась. Как и Хелену, её возмутило предположение о том, что на шестом десятке ей следует перебраться в дом сына, отказаться от собственной жизни и стать няней, скорее всего, без оплаты. Но она владела довольно ценной недвижимостью, и хотя Мартин с Крисидой вполне могли обойтись без особняка, семью спальнями, но вот Хелене, безусловно, деньги для приобретения мастерской не помешали бы. Свои пять тысяч, полученные одновременно с Мартином, Дочь потратила на ткацкий станок и другое оборудование. Сходу отмести эту идею было бы неправильно. Джеле был нужен тот, кто принимает её интересы близко к сердцу, чтобы обсудить это. Жить с Крисидой и Мартином она, разумеется, не стала бы. Но, возможно, пришла пора переехать в дом поменьше.